Глава 15 «Братские узы». К восьми часам утра Бастиан Сент-Мор распахнул дверь своего кабинета и словно по традиции стянул с себя галстук и с силой отшвырнул его в сторону. Пиджак скинул ещё у парадной двери. Уже через секунду в его руках была бутылка бренди Он был не просто зол, а чертовский зол. Гнев его был таким сильным, что его словно разрывало изнутри. Эта маленькая куртизанка испортила ему все планы. Все. Он потерял ниточку, которая должна была привести к главному противнику. Несколько часов назад в саду у леди сноу Стоя над мёртвым телом мужчины, за которым он следил второй день, Бастиан проклинал тот вечер, когда увидел эту красотку. Чёрт бы её побрал! И теперь ему придётся начинать всё сначала. Но зато он знал, за какую ниточку теперь нужно дёргать. После их милой беседы в саду он понял, что девица не так проста, как кажется, слишком разговорчивая. И случайность ли, что она оказалась там в этот момент? Вспомнив её испуганное лицо, когда он появился рядом с ней, Бастиан прищурился. А тело? Почему она не сказала мне, что стала свидетелем убийства? И почему так испугалась, когда я напомнил ей об этом? И у него было лишь два варианта. Либо Изабель Джоунс совсем не та, за кого себя выдает, и связана с его противником. Либо она тоже что-то знает. Но это явно не она отправила мне эту проклятую телеграмму. Чуть больше двух недель назад Бастиан получил телеграмму. Несколько строчек, которые заставили его сесть на первый пароход, плывущий в Англию. «Ваш брат в опасности». «Мне требуется ваша помощь». Кому требовалась его помощь? Почему этот аноним еще не объявился? Слух о том, что герцог Бофор вернулся в Лондон, распространился очень быстро. И почему отправитель послал телеграмму ему? Человеку, которого Джозеф ненавидит. Человеку, которого он презирает. Бастиан упал в кресло с высокой спинкой и закрыл глаза. «Ну и скажи мне, мой младший брат, что ты такое задумал, что тебя захотели убить?» произнёс мужчина и устало вздохнул. «А всё могло бы быть гораздо легче, не будь ты так горд». История трёхлетней давности наложила свой отпечаток на их отношения с братом. «Проклятые женщины!» коварные и легкомысленные. И Бастиан знал, что ничто не заставит Джозефа раскрыть ему свои тайны. Поэтому он и взял с собой Кристофера Боумана в надежде, что он сможет разговорить брата. И стоило мужчине подумать о друге, как дверь в кабинет распахнулась. «Твоя репутация бежит впереди тебя, Бастиан», лениво протянул Боуман, проходя в кабинет. «Подумать только. Не успел появиться в Лондоне, а уже вызвал скандал. Труп в саду у леди сноб твоих рук дело?» «К сожалению, нет. Если бы это было делом моих рук, то жертвой была бы одна красивая леди, а не этот мужчина». Кристофер рассмеялся. «Я так и знал. Это лондонское общество вечно вводит меня в заблуждение». «Ты знаешь, что уже пошли слухи, что это ты его убил?» «Я и не сомневался», — усмехнулся Бастиан. «Глупо было бы предположить, что я пытался его спасти. Но я бы тоже его убил, как только бы узнал информацию. Но мой противник меня опередил». «И какие новости?» «Никаких. Я не видел лица этого проклятого лорда» потому что мне кое-кто помешал». «И потерял единственную ниточку», — заключил Кристофер. «Ну, я бы с такими заявлениями не спешил». Сент-Мор задумчиво посмотрел на друга. «А что с нашим Джеком?» Во второй день своего пребывания здесь Бастион улыбнулась удача. Пробравшись ночью в кабинет Джозефа, чтобы добыть хоть какую-то информацию, он чуть не стал жертвой убийцы вместо брата. Как оказалось позже, горе-убийца был в отчаянии и рассказал о том, что провалил задание, убив какую-то девицу, у которой Джозеф проводил ночи. И понимая, что эта ошибка будет стоить ему жизни, он решил завершить начатое любой ценой поэтому он и пришёл в дом к Джозефу, нарушив все запреты. Но, увы, в кабинете он встретил Басти, она не свою жертву. Сент-Мора мало волновала судьба любовницы брата. Он выбил всю информацию из Джека, возможно, слишком жестоко, а потом просто отдал его Кристоферу Боумуна, чтобы друг избавился от тела. Несостоявшийся убийца рассказал ему, О Прескоте Вайлинге, человеке, который должен был сам заниматься этим, но перепоручил дело Джеку. Рассказал и о могущественном джентльмене, которого в их кругах называли лордом. Но кто этот человек, знал только Прескот. И именно лорду нужна была смерть Джозефа сент -Мора. Но у Бастиана не получилось узнать информацию от Вайлинга. Но... Я знаю, кто слышал их разговор. И моя милая Гетера расскажет мне о нём. Сегодня же. И мне абсолютно наплевать, на чьей она стороне. «Спешу сообщить тебе прискорбную новость. Он погиб от руки одного грозного герцога», — произнёс театрально Боман и уселся напротив мужчины. «А если серьёзно, то тело уже давно на дне Темзы». «Ты уверен, что мы не можем обратиться в полицию?» «Более чем. Той информации, которую я смог раздобыть у нашего злого покойного друга, хватило, чтобы понять, что наш лорд — птица очень высокого полёта. А это Англия, Крис. За закрытыми дверями порой творятся такие вещи, что кровь стынет в жилах. А полиция закрывает на это глаза. Потому что сами неплохо на этом наживаются. Ты думаешь, им будет интересна жизнь младшего сына герцога, если в его смерти заинтересованы высокопоставленные люди? Я, конечно, не хочу тебя расстраивать. Слушай, а может, это связано с заводом в Эстенде, который он выкупил? Навряд ли убыточный завод кому-то настолько нужен. А что за ниточка? О, О этой ниточке? Под милым ангельским личиком живут такие демоны. Он закрыл глаза и усмехнулся. Потому что его память отчётливо нарисовал образ разгневанной Джейн. Опять женщина? Угу. У моего брата талант выбирать себе легкомысленных дам. Ну, я его предупреждал насчёт Эммы. Пожал плечами Боуман. Но он меня не послушал. Джозеф очень горд. А когда влюблён, то совсем не прислушивается к доводам рассудка. Это у него от отца. Поэтому я не могу его винить. Он всегда был таким. А может, ему рассказать о телеграмме, которую ты получил? И мой брат, конечно же, мне сразу поверит, — рассмеялся Бастин. Он уже приходил ко мне и начал разговор с обвинений в том, что я хочу отбить у него невесту. Я для него враг. Что бы ни сделал. Кристофер тяжело вздохнул. Да, дело дрянь. Соглашусь. Но вот только именно одна маленькая дрянь и станет моим следующим делом. Надеюсь, Джейн, ты не станешь уподобляться моему брату и прислушаешься к доводам рассудка. Весь день Джейн думала о Бастиане Сент-Море и своем женихе. Она не могла поверить в то, что старший брат может быть заодно с убийцей и захочет убить своего брата. Зачем? Из зависти? Но, насколько я поняла, ему абсолютно всё равно, как к нему относятся. Деньги? Нет. Он имеет титул и, значит, большая часть наследства, если не всё, достанется ему. Неужели он действительно что-то знает? Как узнать у него информацию? Девушка целый день обдумывала, как подступиться к Бастиану и расспросить его о том, что он знает. Вспоминая их вчерашний разговор, Джейн снова приходила в бешенство. Она не могла выполнить его условия, просто не могла, потому что очень хотела вернуться назад в свой век. А если она расторгнет помолвку, тогда она никогда не доберётся до правды, потому что Джозеф её возненавидит. Джейн уже прекрасно поняла, что её жениху крайне важно мнение общества. А это означало только одно. Бастиан Сент-Мор превратит её жизнь в ад. Но она была удивлена тем, что он до сих пор не рассказал ничего младшему брату. Хотя, с такими братскими отношениями навряд ли Джозеф ему поверит. Скорее, это ещё больше вызовет его гнев. И именно это и сыграет мне на руку. Она взяла чистую тетрадь и села за письменный стол. Ей очень хотелось поделиться с кем-то своими переживаниями, своим гневом. Но здесь она не могла никому доверять. И поэтому она решила последовать примеру Изабель и завести личный дневник. Через час, оторвавшись от своего занятия, Джейн взглянула на часы. «Пора собираться на этот проклятый бал маскарад». Дописав последнюю строчку, она шумом захлопнула дневник и бросила его в ящик стола. Закрыв свою маленькую тайну ключом, девушка подошла к деревянной резной шкатулке, где лежал медальон Изабель, и бросила его туда. «Что мне делать с вами, Бастиан? Как вам противостоять?» «А может мне просто сказать правду, что Изабель любили? И она отправила меня сюда вместо себя, чтобы я спасла Джозефа. «Боже, это бред!» — простонала она и упала на постель. «Он скорее придушит меня, чем скажет хоть слово, а тем более сейчас. Он точно мне не поверит. Да я бы и сама в такое не поверила». «Мисс!» В дверь тихонько постучали, и вошла Мэри. «Да, проходи». Уткнувшись лицом в матрас, простонала Джейн. «Я принесла ваш костюм на бал маскарад». Девушка оторвала от постели голову и взглянула на служанку. «И кем я буду?» «Афродита, богиня красоты и любви». «Очень романтично. Но под моё настроение и обстановку сейчас бы лучше подошёл костюм Шерлока Холмса». «Мэри, ты мне поможешь?» Джейни спеша сползла с постели. «Я хочу провести эксперимент». «Какой?» В глазах девушки появился страх. «Ничего серьёзного, не переживай. Ты можешь прилечь на постель?» «На вашу?» «На мою». В нерешительности Мэри двинулась к кровати и легла на самый край, словно чего-то страшилась. Джейн подошла к окну и задернула тёмно-синие портьеры. Комната погрузилась в полумрак. Она выключила свет и начала ходить по комнате, туда-обратно, не сводя взгляда с постели. Нет. Видно, что на постели лежит один человек. «Мэри, можешь вставать?» Девушка протянула руку к небольшому светильнику, и комната опять озарилась светом. Изабель умерла, потому что проснулась. Возможно, когда убийца понял, что Джозефа здесь нет, и он собирался уходить, значит, девушка стала случайной жертвой. «Мисс, я наполнила вам ванну». «Спасибо, Мэри». Весь вечер, пока служанка подготавливала её к балу, Джейн придумывала план, куда двигаться дальше в своём расследовании. Сегодня Джозеф должен был подписать какие-то бумаги. И, как я поняла, они станут для него гарантией, а для убийцы создадут дополнительные трудности. Хм. Возможно, Изабель стоит передумать насчёт поездки в Бирмингем и немного попутешествовать со своим женихом. Да от этого сатаны не мешало бы скрыться потому что долго я его напора не выдержу. И либо он доведёт меня до убийства, либо до постели.